Глава 2. Дмитрий Раньше, уже и не помню когда, я сначала с интересом, потом с ужасом, еще позже с унынием, а сейчас с безразличием и апатией, рассматривал комнату, в которой живу. Причем даже уже и не знаю, сколько я тут живу. Все те же стены светло-синего цвета, белый потолок и две двери. Одна белая, другая бежевая, Больше ничего в комнате не было. В определенное время из стены выдвигалась кровать или стол с уже готовой едой. Причем, хочешь ты спать или есть, никто не спрашивал. Выдвинулась кровать, значит, надо ложиться. Не лег спать, твои проблемы. Как же мне все это надоело. Помню, когда попал сюда в первый раз, думал, что это тюрьма или больница, или вообще космический корабль с зелеными человечками. Но, увы и ах, все оказалось проще и сложнее одновременно. Одна из дверей отворилась, а, если быть точным, просто пропала. До сих пор передергивает от воспоминаний, хотя и времени прошло много. Помню, как радостно бросился к этой двери, выскочил, а дверь-то за мной и закрылась. Дальше только шок. Нож в груди и боль. Было очень больно. Я не понимал, зачем, как, кто. Просто умирал. Смотрел на нож в груди и умирал. Ну, это я так думал и чувствовал, что умер. Вообще-то, наверное, я умер, хотя даже сейчас не знаю точно. Когда проснулся, показалось, что все приснилось или привиделось. Неважно. Важно то, что я жив. Но радоваться долго мне не дали. Опять отворилась дверь. Естественно, как нормальный человек, я выходить из комнаты после первого раза не хотел. А кто бы захотел. Было страшно. Очень страшно. Сжавшись комок, я сидел на полу в самом дальнем углу от дверей. Смотрел со страхом на открытый проем в стене И пытался понять Откуда у меня такой панический страх Вроде живой, целый Но все равно страшно Как долго я так просидел, уже не помню Да и неважно это Помню, что в комнате потеплело Потом воцарился зной Еще позже стало тяжело дышать Но выходить в дверь все равно было страшнее И уже когда стало совсем плохо В полном приду я все-таки выскочил в проем И стало хорошо, прохладно и Мокро Дальше помню смутно. Боль, ужас, паника, темнота. Каждый раз, когда меня убивают за этой долбанной дверью, кажется, что все, отмучился. А нет, просыпался целый и невредимый в постели, и все опять сначала. Даже считал, сколько раз меня убили. Правда, после 700 какой-то там смерти сбился со счета, или просто надоело считать. Кого я только за этой дверью не видел. Люди, животные, какие-то непонятные существа, роботы... Это только первые смерти, помню смутно, а дальше я уже как-то приноровился, что ли. Каждый раз за дверью было что-то новое. То какие-то коридоры из непонятного материала и без окон и дверей, то самые настоящие лес или джунгли, или вообще непонятные заросли, то здания различных видов, причем в основном абсолютно мной никогда раньше не виденных размеров и форм. Неизменным было только одно – желание всех живых существ, а иногда и предметов, меня убить. Убить могло что угодно и когда угодно. Как я достиг того, что выживал там, не знаю. Может, просто стал чувствовать смерть, а может, проснулось так называемое шестое чувство. Да как угодно это можно назвать. Но факт остается фактом. Мне с каждым разом удавалось прожить за дверью все дольше и дольше. В какой-то момент я осознал, что знаю, как убить то или иное существо. Знаю их слабые и сильные стороны. Знаю, как правильно двигаться, чтобы достичь любого нужного мне результата. Но, увы, это не помогало. Знания и умения оказались разными понятиями. Пришлось учиться на ходу. И учиться быстро, ведь умирать было больно и неприятно. Я бы даже сказал, отвратительно, безобразно, омерзительно. И даже эти слова не могут передать всей той гаммы чувств, который испытывал в момент смерти. Если кто-то вам скажет, что человек может привыкнуть ко всему, вранье, к смерти привыкнуть нельзя. Можно привыкнуть терпеть боль, но к самой смерти привыкнуть нельзя. Учиться было сложно. Одно дело, когда ты учишься, и если ошибся, например, в спортзале, можно исправить и повторить заново. И другое дело, когда за ошибку приходится платить своей жизнью. Время шло, жить хотелось, и в определенный момент у меня начало получаться не только умирать, но и убивать. Когда я в первый раз убил живое существо, то не почувствовал ни сожаления, ни радости. Даже когда убил человека, мне не стало плохо. Было только чувство удовлетворения, что ли, облегчения. Сложно сказать, но стало легче, это точно. Пропали чувства безнадежности и обреченности, которые давили на меня. Стало легче дышать и думать. Со временем пропало чувство страха. Потом в моей комнате начали появляться различные вещи, что было весьма кстати, ибо шорты уже надоели, да и ходить без обуви тоже малоприятного. приятного. Появлялось все разное. Одежда различных видов и цветов, но всегда удобная и точно по мне. Оружие, от холодного, мечи различных видов, кинжалы, пики, алебарды и так далее. И заканчивая огнестрельным, лазерным, плазменным и тому подобным. Я знал, как им пользоваться, но вот умение, как всегда, приходилось шлифовать на практике. И так продолжалось уже очень долго. Чувства притупились или пропали вообще, хотя нет, одно осталось. Мне по-прежнему было интересно, что за второй дверью. Никакое из оружия ее не брало, как, собственно, не брало стены, потолок и пол. Вот и сейчас я смотрел и ждал, когда в очередной раз откроется белая дверь. Сегодня из вещей было не густо, только одежда. Вот только в этот раз открылась не та дверь, что я предполагал. Наверное, минут пять в ступоре стоял и смотрел на открытую вторую дверь. Как-то не сразу до меня дошло, что сегодня совсем необычный день. Осторожно, я бы даже сказал пугливо, подкрался к двери. Быстро высунул голову и назад. Сердце стучало, словно бешеное. Руки дрожали, словно это был мой первый раз. А на лбу выступил холодный пот. Успокоив сам себе парочка глубоких вдохов и выдохов, я наконец-то смог осмыслить то, что удалось увидеть. А именно коридор. «Длинный, метров 200 точно, коридор. Чем-то общим, похоже на мою комнату. Значит, там меня никто не ждет?» «Это, конечно, радовало, но вот верилось с трудом». Войдя в новое помещение, я осмотрелся. Но никого не было. Просто коридоры и все. С одной стороны тупик, и с другой стороны тупик. Ээээ, и что дальше? Растерянно обернулся, но не обнаружил двери в свою комнату. Просто стена и все». Но тут коридор начал сужаться, стремительно приближая ко мне оба тупика. «Серьезно? Меня тут что, просто раздавит?» «Да что за невезуха?» Уже смирившись с неизбежным, я закрыл глаза и приготовился быть раздавленным. Простояв так минут пять, открыл сначала один глаз и, убедившись, что все вроде бы в порядке, открыл второй глаз. Я стоял в квадратном помещении примерно 10 метров в длину и столько же в ширину. Пожалуй, в высоту столько же. «Хорошо, и что дальше?» Минут десять ничего не происходило. Я успел изучить уже все стены и углы, как в какой-то момент изучения одного из углов случилось нечто, заставившее меня подпрыгнуть на месте, судорожно хватая в воздухе несуществующее оружие. «Здравствуй!» – раздался спокойный человеческий голос из центра комнаты. Именно этот голос и лишил меня покоя и расслабленности. Посреди комнаты стоял молодой парень лет 25 пяти, может, тридцати. В определении возраста людей я всегда был слабоват. Особенно если учесть тот факт, что нижняя часть его лица была закрыта платком. Высокий, под 2 метра, с темными глазами и черными, как смоль, волосами. Одетый в абсолютно черную одежду, вот только покрой ее был слегка странен. На нем надето, похоже, на шинель пальто с какими-то висевшими в качестве украшений цепочками. Ботинки со шпорами сзади, ну или это были какие-то тоже украшения. Мне тут сложно понять» зато в руке он держал какую-то хрень по-другому эту штуку обозвать не могу здоровенная деревянная рукоять как у длинного топора которая переходила в косу с лезвием шириной примерно сантиметров 20 если не больше в другой руке он держал треуголку все естественно и даже перчатки на его руках было черным так и будем стоять и молчать но смешливо поинтересовался он а мне надо что-то говорить растерянно ответил я все еще пребывая в легком ступоре «Например, можешь поздороваться», — укоризненно произнес незнакомец. «Привет, меня зовут Дмитрий, а вас...» — пожав плечами, поздоровался я с сарказмом в голосе на американский манер. «А меня зовут Дерек», — спокойно отреагировал он, — «и я тут всем управляю». «То есть это из-за вас я столько раз вынужден был умирать?» — прищурившись, спросил я. «Именно?» — ответил он. «Более того, ты еще не раз умрешь, выполняя мои задания». «И зачем мне это надо?» — растерялся я. «Неправильный вопрос», — покачав головой, произнес он, надевая свою треуголку. «Правильный. Что нужно делать, чтобы не умирать? Давай-ка я тебе немного расскажу, что тебя ждет». Поправив свою шляпу-треуголку, Дерек продолжил. «Вариант первый. Ты не делаешь то, что я тебе говорю, и тогда тебе ждет долгая мучительная смерть, пока ты не поймешь, что я прав. Вариант второй. Ты все делаешь как надо, и живешь хорошо, долго и беззаботно, и даже сможешь сделать вот так». Он провел ладонью по лезвию своего косообразного оружия, отчего вокруг сначала руки, а потом и всего оружия, образовалась черная дымка, что превратилась в плотный черный дым. Он резко выпрямил руку с оружием, отчего лезвие, словно в складном ноже, выкинулось вперед, и в мою сторону устремились черные вороны с красными глазами. Почти достигнув моего лица, они разинули клювы и тут же вернулись обратно к Дереку. Вот только я чуть не обделался». Сглотнув ком в горле, я растерянно смотрел на этого странного и пугающего типа. Кажется, я попал. Это что сейчас было? Магия или иллюзия? Понравилось? Я лишь судорожно кивнул головой в ответ на этот вопрос. «Это всего лишь мелочь по сравнению с тем, что сможешь сделать ты сам. Главное, всегда выполняй поставленные перед тобой задачи, и все будет отлично». Мне показалось, но, по-моему, последние слова он произносил улыбаясь. «Как-то из-за маски не видно». Вот только мне было не до улыбок. Какие-то задания неизвестно ради чего и зачем. А главное — условия с полной безвыходностью». «Почему именно я?» — охрипшим голосом спросил я. «О, тут очень простой ответ». Ответил дерик при этом опустив платок, за которым открылось обычное, чисто выбритое мужское лицо с лучезарной улыбкой на все 32 белоснежных зуба. «Ты просто смог пройти нулевой уровень и при этом не сошел с ума». А это, знаешь ли, похвально, особенно учитывая твою прошлую жизнь». «Мою прошлую жизнь?» – удивленно спросил я. «А ведь действительно, я же раньше уже жил полноценной жизнью. Уже забыл, как там и что с этими его испытаниями». С трудом наморщив лоб, я вспоминал свое прошлое, пытаясь понять, что именно привлекло Дерека. Вроде бы жил, как все. Обычная школа с обычными средними оценками. Потом решил, что школа не мое и поступил в ПТУ на специальность судостроителя». Закончив ПТУ, хотел поступить в институт, но не вышло, из-за чего попал в армию. Из-за специальности в ПТУ меня определили на флот. Мол, какая разница, судостроитель или моряк. Два года катался на катере и потом еще ходил на эсминцы, а потом, вернувшись, устроился на гражданский флот. Постепенно росло умение и понимание процесса. В итоге, через 10 лет работы дослужился до старпома, заочно закончив мореходку. А еще через два года на своей машине разбился насмерть. Отказали тормоза на трассе, да еще и зимой в гололед влетел в столб. И чего тут примечательного? Что, не понимаешь? — хмыкнув, спросил Дарек. Я только отрицательно помотал головой. Дмитрий Сергеевич Корнев, неужели вы не помните тот самый сентябрьский день, когда случился шторм, и вам пришлось сделать выбор? Выбор? О чем он? И тут я вспомнил. Да, такое сложно забыть. День, после которого я чуть не стал алкоголиком. По-моему, дней 20 не просыхал. Тот день, я помню, очень хорошо. Я тогда работал на пассажире. Только-только вернулся из армии, и потому еще не знал старую, как песня, поговорку. «Белый теплоход — черная работа. Черный теплоход — белая работа». Вот и прельстила меня зарплата больше, чем на сухогрузах. Молодой был и дурной. В тот день все вроде шло как обычно, но в итоге закончилась трагедией. Сложно сказать, что пошло не так, но наш теплоход при подходе уже к порту каким-то непонятным образом сел на риф. Вообще-то по технике безопасности во время шторма положено находиться в море, но у нас на борту был какой-то там чиновник, и капитан рискнул на свою голову идти в порт. Как потом говорили, мол, шторм небольшой и никакой опасности не было. Вот только больше 30 погибших вряд ли разделяли это мнение». Приученный в армии к быстрому выполнению приказов, я одним из первых спустил бот на воду. Бот сразу оказался забит людьми, и мы вместе с еще одним матросом отошли от тонувшего парохода. Именно в этот момент я увидел двух барахтавшихся в воде. Все, что я тогда сделал, это бросил им спасательный круг. Можно было рискнуть и взять их на борт, но тогда случился бы перегруз, и бот мог пойти на дно. Как потом я узнал, те двое утонули. «Помню», — сухо ответил я боль от того, решение уже давно прошла так что если Дерек хотел меня задеть, то не вышло. Вот и хорошо. Мне нужны те, кто умеет делать правильный выбор», — усмехнувшись, произнес он. «Правильный выбор?» — непонимающе спросил я. «Всегда нужно чем-то жертвовать. У нас принцип простой. Лучше спасти тысячу и одного человека и при этом погубить ровно тысячу, чем пытаться спасти всех и в итоге погубить всех», — пояснил он, все так же улыбаясь. «Твой выбор был правильным, и потому ты здесь». «Где здесь?» — хмуро спросил я. «Вопрос неправилен», — ответил он. «Впрочем, все твои ответы ты узнаешь и сам. Постепенно у тебя будет расти уровень и, соответственно, доступ к различным знаниям базы». «Базы?» «Именно», — кивнул он. «Но на базу ты попадешь, если доживешь до пятого уровня. Одно выполненное задание — один уровень». «Ах да, забыл еще сказать. У тебя всего 100 жизней, то есть 100 попыток». «Не справишься, и все. Умрешь навсегда и окончательно». «И что мне нужно делать?» — хмуро спросил я. «Как что? Выполнять миссии, естественно», — иронично произнес он. «На этом мы с тобой прощаемся, и помни, если все будешь делать хорошо и правильно, твоя жизнь будет весьма неплохой, возможно, даже бессмертной». Я хотел еще задать вопросы, но дыра Дерек, в свое тело той самой тьмой, просто-напросто исчез, как и не было». Подбежав, я даже пол пощупал, но там ничего не оказалось, ни единого следа. «Что ищем?» — раздался голос справа от меня, от отчего я вздрогнул. А не тот, что все решили испытать мое сердце на прочность. Повернувшись, я увидел восточной внешности лысого мужичка в халате, как в кино о монахах. Уж не помню, как эта одежда называется. Кимоно, что ли? Хотя нет, это вроде женская одежда. Или нет? Да и не важно это. Главное, кто этот лысый мужик? «Здрасте», — поздоровался я растерянно. «Доброго дня!» — поклонившись, поприветствовал он. «А вы кто?» — все еще пребывая в легком шоке, спросил я. «Я тот, кто будет учить тебя драться», — улыбнувшись, ответил он. «Драться? Степень моего офигения достигла предела, по-моему. Да, буду учить тебя всем стилям единоборств, которых ты, впрочем, уже знаешь, но пока еще не осознаешь», — спокойно произнес он. «Знаю, но не осознаю», — растерянно повторил я. «Дело в том, что это не совсем то тело, которое у тебя было в прошлой жизни. Ты ведь уже заметил?» На его слова я кивнул. «Сложно тут не заметить, если в прошлом я никогда не занимался спортом, а тут сразу имел практически идеальное тело». Но это не все. В тебя изначально вложили знания всех видов единоборств, а также владения любым видом оружия. Но так как ты эти знания получил напрямую, их нужно у тебя закрепить и развить. «Думаю, ты уже замечал, что во время драк у тебя появлялось знание, чем и как драться». Я опять согласно кивнул, задумавшись над его словами. Вот только как тренировки сочетаются с выполнением заданий? Впрочем, мой учитель уже и сам ответил на этот вопрос. «Расписание у тебя будет простым. Три месяца тренировок, потом задание, после, вне зависимости от результата, опять три месяца тренировок. И так постоянно». При этом он все время улыбался, пока говорил. «Вот только что-то мне этот режим не нравится. Какой-то он чересчур жесткий. Но выбора у меня как бы все равно нет». Так что придется подчиниться. Собственно, тренировки начались тут же, и они были необычными. Я думал, мы просто будем постоянно драться, но это было не так. В комнату вошел еще один мужик, вот только он все время молчал. Именно с ним я и дрался. После каждого спарринга учитель мне подробно объяснял, что я сделал не так и как надо правильно. И так, пока я полностью не вникну в процесс. Что уже на третий день дало свои плоды. Я действительно начал как будто вспоминать все движения, удары, блоки и тому подобное. А через два месяца практически полностью освоил рукопашный бой. В итоге теперь я мог в воздухе крутить такое, что даже в фильмах не увидишь. Как ни странно, но сил у меня тут было намного больше, чем в прошлой жизни. И, кстати, в той комнате болевых ощущений практически не было. Даже когда мне прямой в голову прилетал, я лишь мотал головой и уже через мгновение был готов к бою. Кажется, тело у меня тоже непростое. После того, как закончились тренировки, меня отправили на задание. Оно заключалось в том, что нужно похитить некий предмет, который хранился в пещере. Естественно, кто-то эту пещеру охранял. Сам я очутился на каком-то острове, посреди которого находилась огромная гора, очень похожая на вулкан. Впрочем, это меня интересовало в последнюю очередь. Как мне сказал учитель, мне нужно было победить всех воинов на этом острове и только после этого забрать предмет. И судя по тому, как он объяснил, мне придется перебить всех. Но я решил не спешить. Все-таки основное задание – это похитить предметы, а значит, зачем торопиться? Хотя мне не особенно хотелось убивать этих непонятных аборигенов с какой-то черной кожей. Именно черной, а не коричневой, как у наших негров. Все начиналось хорошо. Я постепенно приближался к пещере, но чем ближе я оказывался, тем больше вокруг было черных. Так что пришлось вернуться назад и начать постепенно зачищать остров. Причем происходило это весьма странным образом. Вначале все было более-менее хорошо. Я находил их по одному и нападал, достаточно легко побеждая этих практически голых людей с копьями в руках. Но скоро одиночек не осталось. Пришлось напасть на двоих, и тут я столкнулся с проблемой. Один из них что-то там закричал, и из джунглей примчался еще десяток этих черных. Я, недолго думая, рванул подальше, а они за мной. Вот только у меня было явно больше выносливости, чем у них поэтому уже скоро они начали выдыхаться, и именно тогда ко мне пришла гениальная идея, которую я тут же и проверил. Когда они бежали за мной, то растянулись, так что я быстро вернулся и напал на первого, по-простому проткнув его копьем, что подобрал недавно. Жаль, что эти толстые поленья копьем можно назвать только с натяжкой, так что кидать их бесполезно, от них даже инвалид успеет увернуться, если вообще сможешь попасть. Итог 1 Остальные пытались рвануть за мной, но я снова отбежал. Опять остановка, опять метнулся назад и минус второй. И так, пока они все не закончились. Потом, подобрав все копья, я отправился делать ловушку. В конце концов, эти пробежки были весьма опасны. Что, если нарвусь на тех, кто бегает так же быстро? Система по принципу «кто лучше бегает, тот всегда выигрывает». Потому как фиг догонишь и фиг убежишь от такого. Но страховка в виде ямы с кольями не помешает. На создание ямы ушел весь оставшийся день. Но ничего, завтра утром продолжим». Выспавшись на одном из деревьев, я отправился на охоту. Первая группа отправилась туда же, что и вчерашняя, достаточно быстро. А вот со второй пришлось повозиться. Эти гады, осознав, что так я их перебью, сбились в кучу и выставили копья. Ну и я тоже не дурак. Взял и спрятался в джунглях. Они чуток постояли и пошли обратно, а я за ними. Дальше метод минус последний в колонии работал на ура. Хорошо, что я этот прием отработал на тренировках на отлично. Таким вот нехитрым методом я постепенно приближался к пещере. Ловушку я пока еще не использовал ни разу. Берег, на крайний случай. Все-таки делать ее тяжело, и она, по сути, одноразовая. А вот из полученных кольев я делал ловушки попроще. Правда, они работали плохо. Максимум ранения. Видать, я еще не очень хорошо разбирался в нелегком деле строительства ловушек. Под самый вечер я столкнулся с теми, кто явно не уступал мне в скорости бега и дыхалки. Бежали они за мной бодро и крича что-то вдогонку, но уже очень скоро бежали молча и угрюмо. Вот их-то я вывел на свою ловушку. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Кроме двух, остальные рухнули вниз, просто не успели затормозить. Двух я быстро убрал, а потом добил тех, кто еще дергался на копьях. Только тут понял, что превращаюсь в какого-то убийцу, а не человека. Вот только выхода у меня все равно нет». Или они, или я. Очень простая арифметика. Больше в этот день я не стал лезть. Нужно было отдохнуть, да и завтра сделать еще одну яму. В итоге за день сделал четыре ямы и поход отложил на следующий день. Все-таки побаиваюсь против них воевать ночью и вечером. Не настолько я еще сильный боец, чтобы вот так сражаться. Утром отправился в очередной рейд, который чуть не закончился после первой же парочки черных. Слишком расслабился и не заметил второй группы, что не как обычно с криками мчалось на меня, а тихо зажимало в кольцо. Как ушел от них, даже и сам не знаю. Повезло, наверное, сто процентов. Хотя так быстро я еще никогда не бегал. Как подумаю что все это заново проходить так плохо становится. Но уж когда выскочил, то сразу помчался в сторону ловушки, на которой поймал в этот раз троих, но зато самых быстрых». Остальные бегали с обычной скоростью, так что старая схема опять сработала. Если честно, я думал, что в конце будет какой-то совсем уж сильный противник. Но в итоге в пещере никого не оказалось. Был, правда, какой-то малец лет десяти, но я его просто оттолкнул с его игрушечным копьем и, забрав нужный мне сундук, отправился назад. Мне еще сундук относить на место. Миссия закончится только после того, как я отнесу сундук на место, где появился. Собственно, этим я и занялся. Без проблем, добежав до точки, положил сундук на землю и тут же потерял сознание. И только когда проснулся у себя в комнате, подумал о том, что тот мелкий уродец, видать, меня таки достал из-под тишка. Но после сам себе и возразил. Как это он меня догнал, да еще и успел на открытом месте спрятаться? Все оказалось намного проще, когда я пришел к учителю, который уже ждал меня в соседней комнате. Тут, собственно, только эти две комнаты и были». В общем, я прошел задание, но из-за того, что не всех убил, у меня нет бонуса. Тогда я логично спросил, что за бонус и сколько я еще не убил. Ответ меня изумил. Каков бонус я смогу узнать только на пятом уровне? Ну, мол, он очень ценный. А вот не убил я мальца. Они что, меня за маяка принимают? Задание выполнил и отстаньте. Разменять жизнь пацана на какой-то непонятный бонус, да даже если и понятный, это не то, что я буду обсуждать. Хотя мне сейчас нужно думать о тренировках. Их существенную пользу я уже ощутил, потому филонить не стоит».